Глава 25. Забираешь Ричарда. Деду скажешь, что я не смогла. Белку обязательно от меня поцелуешь и обратно на автобус. Если ты не успеешь, то придется там ночевать. А у Ричарда школа, а у тебя колледж. И, главное, пирожки не забудь выложить на столе. Расстроенно повторяла я, еле сдерживая слезы. Ну, тетя Люба, возмущалась Анжелика, помогая мне упаковывать объемные сумки. Я все поняла. Ты перепутаешь. «Не перепутаю», — усмехнулась она. «И белки чистую одежду оставлю, а теплую заброшу в шкаф. И деду Васе новый спортивный костюм положу возле этажерки». «Только ты ему не говори, что это новый костюм», — забеспокоилась я. «Скажи, я давно еще купила зятю, а он поносил, а теперь ему в больницу не надо. А то дед Вася носить же не будет. Старики, они всегда новое жалеют носить. Особенно в селе. И еще я вот тапочки ему купила, мягонькие. Так ты тоже сразу отдай». «Ну, тётя Люба, ты уже это два раза говорила!» Возмутилась Анжелика, а я вздохнула. «Да сердце у меня не на месте. Так не вовремя эта проверка нагрянула. Мы ждали недели через две, а они завтра приезжают». «Не переживай, я все сделаю», — обняла меня Анжелика. «А иначе, тётя Люба, если ты все на себе продолжишь тащить, то когда я повзрослею?» Я совсем расчувствовалась. «Спасибо тебе». «Да это тебе, тетя Люба, спасибо», — воскликнула Анжелика. Ты нас всех взяла к себе и одна тянешь. Разве ж я не понимаю? Тогда давай еще раз сумки проверим, не забыла ли чего. И спать, — решительно сказала я. А то в четыре утра вставать на автобус. Анжелика удрученно застонала, но покорно полезла в очередной раз перекладывать сумки. Утром, к моему несказанному удивлению, Анжелика встала самая первая. И пока я приходила в себя и умывалась, она уже была как штык готова и даже сделала нам чай. Как мы не торопились, но к автобусу примчались взъерошенные и вспотевшие. Оставалось всего 15 минут до отправления. Пригородный автовокзал, несмотря на раннее утро, не спал. Подъезжали и отъезжали автобусы, дежурная заспанным голосом объявляла рейсы, метались по перрону люди, шумели какие-то командировочные, громко плакал чей-то ребенок. Опухшая, безопохмела уборщица вяло шкрябала драной метёлкой сор по асфальту, больше изображая уборку, чем на самом деле. Анжелика унеслась покупать билет, а я осталась сумками. Два ободранных голуби подлетели прямо к сумкам в поисках еды. Я махнула рукой, отгоняя, они отлетели, а на их место спикировала еще несколько. Несмотря на столь раннее время, пригородный автобус был уже битком набит. Народ ехал по сёлам, все шумели, сердились, зевали и переговаривались. Наконец, когда я уже извелась от нетерпения, мне все казалось, что автобус сейчас уедет, и Анжелика опоздает, как она прибежала. «Купила!» — воскликнула она. И мы, подхватив сумки, понеслись в автобус, дверь которого перегородила сердитая кондукторша. «Билетки!» Вякнула она и недовольно посмотрела на две увесистые сумки в наших руках. «Вот!» — Анжелика сунула ей билет и облегченно выдохнула, утирая лба. «А ваши?» — женщина перевела подозрительный взгляд на меня. «Я не еду. Она сама едет!» — воскликнула я. «Несовершеннолетняя?» — надулась кондукторша и приготовилась разразиться тирадой, но Анжелика сориентировалась быстро. «Я студентка. Вот мой студенческий». «Проходите». Вынуждена была уступить-та, но от замечания удержаться не смогла. Сумки слишком большие, у нас весь багажник занят, ставить некуда. Я на колени поставлю, заверила ее Анжелика. Они только с виду большие, там пирожки и одежда для дедушки. Ну, проходите, вздохнула женщина и уже более по-человечьей взглянула на нас. Я передала сумки Анжелике, проконтролировала, что она точно села на свое место, что умостила сумки. И автобус тронулся, обдав всех напоследок едким выхлопом. Я же счастливо вздохнула. Фух. В том, что Анжелика справится, я и не сомневалась. Просто поволноваться надо же было. День, в принципе, начался хорошо. Сейчас 5.15 утра. Сейчас зайду домой, переоденусь, а то вся же взмокла. Потом выпью еще кофейку и пойду пораньше на работу. Областная проверка — это не шуточки. Хоть у меня все вроде было подготовлено, Но оно же как бывает. Кажется, что все отлично, а потом внезапно такое всплывает, хоть вешайся. Я улыбнулась. Времени еще куча. Можно было бы подремать, но после такой пробежки и волнений спать вообще не хочется, поэтому буду придерживаться плана А. Я опять улыбнулась и оглянулась по сторонам, нет ли машин, чтобы перейти дорогу. И тут улыбка померкла на моих губах. Напротив меня стояла Ивановна и подозрительно смотрела. «А где это Анжелика?» громко выкрикнула она. «Она что, одна в село уехала? Ты ее сама отпустила?» Меня аж передёрнуло. Я сперва хотела ей все высказать, но потом, подумав, решила, что не стоит. Она же меня специально провоцирует. Поэтому я развернулась и молча пошла домой. «Я сообщу в опеку!» ударил в спину голос соседушки. А я поняла, что на ту квартиру... Мы перебираемся сегодня же. Точка. Если честно, я до последнего надеялась, что Ивановна подурит и переключится на что-то другое. Кроме того, всего столько навалилось, что заниматься войной с соседкой у меня не было ни сил, ни времени, ни желания. Та вчерашняя выходка с куклой Вуду — это я просто не удержалась. Да и Анжелика слишком уж испугалась, нужно было переключить ее, А то еще неврозы нам только и не хватало. А так все обошлось. Поэтому я и тянула с переездом. Анжелика мне раз пять говорила, мол, давай отмоем там все и переедем, раз есть возможность. Но я тянула. У меня были убедительные причины. То сперва я ждала совета от юриста. Но когда и Пивоваров, и Олег убедили меня, что ничего страшного, в конце концов, я же могу и временно пожить на квартире, как квартирант для присмотра за нею, я нашла новую причину, проверка, точнее, очень важная проверка и тить его. А потом все завертелось и стало вообще некогда. Но сегодня к вечеру Анжелика привезет Ричарда, и мы переедем. Ночевать будем уже там. Да, пусть сейчас вещи мы не все сможем взять, но возьмем самое необходимое. Постельное поменяем, посуды их попользуемся, одежду, учебники детям заберем, а остальное завтра. Можно же каждый день по чуть-чуть переносить, но лучше, если я попрошу Игоря, он машиной за один раз перевезет все. Я довольно выдохнула, довольная решением. Мне всегда тяжеловато решаться принимать решение, но уж если я решилась и решение принято, то остается только следовать ему, а уж следовать я умею как никто. Дома я переоделась, успела принять душ, холодный, горячую воду не включили еще, переоделась и уселась за столом, за чашечкой кофе. Так как телевизор показывал утром и днем всякую ерунду для избалованного зрителя из 21 века, а газеты мы не выписывали дорого, то я раскрыла американский журнал «МОД», который мне дала посмотреть «Галка», и принялась внимательно изучать модели платьев, прихлёбывая ароматный кофе. И тут в дверь заколотили с такой силой, что я аж кофе подавилась. Часть кофе выплеснулась и на журнал. Я чертыхнулась и побежала посмотреть, что случилось. Может, пожар? Дверь ходила ходуном. На всякий случай я осторожно подошла и спросила, «Кто там?» «Открывай — Открывай! — заверещала Ивановна. — Я знаю, гадюка болотная, что ты на меня ворожишь. И девка твоя гадалки на село поехала. Уморить меня вздумали. Так я тебе дверь святой водой облила, и ты теперь даже за порог не выйдешь. Все твое ведьминское нутро сгорит от святой водички. Будешь корчиться в муках, как осел и ерехвонский. Я хотела крикнуть, что лучше бы ты водичку у чумака зарядила и плеснула, чтоб уж наверняка. Но после размышлений не стало а то ведь не ясно, что она в следующий раз удумает плеснуть. Хорошо, если водичку, а если кислоту, и не на дверь, а в лицо. Нет, надо отсюда сваливать, и то в темпе». «Любка! Змеюка!» — опять задолбила в дверь Ивановна. Я смотрела на хлебковатую дверь и думала, вынесет или нет. Так-то Ивановна была старушкой субтильной, но силы ярости в ней было с избытком. Очевидно, Ивановна разбежалась, так как удар, который последовал за ее диким воплем, заставил меня вздрогнуть и отмереть. Я принялась торопливо искать, чем бы подпереть дверь, иначе ее точно вынесет. Больше всего я склонялась к шкафу, но не представляла, как я в одиночку смогу его перетянуть из комнаты Ричарда в коридор и дотащить до входной двери. О том, как я выйду из квартиры на работу, я старалась не думать. «Любка — Любка! — взвизгнула Ивановна но тут ее вопль оборвался на самой высокой ноте. А далее послышалась непереводимая игра слов на великом и могучем в исполнении соседа Серёги, который не выдержал нарушения тишины в столь ранний час и сейчас восстанавливал справедливость народными методами. Буквально через полминуты Серёга морально победил Ивановну. Та юркнула к себе в квартиру, а в подъезде воцарилась долгожданная тишина. «Я немало этому порадовалась», Но кофе допивать уже не стала. Воспользовавшись затишьем, молодушно убежала на работу, пока Ивановна не видит, и опять очередной штурм не затеяла. От греха подальше, так сказать. Нет, не то чтобы я ее там боялась, просто, ну вот никак я не могу даже представить, как бы я воевала со старушкой. На работе день прошел в кутерьме, а вот после работы я отправилась в дом молитв. До приезда детей из села было еще часа полтора, поэтому я вполне могу успеть поговорить с командой. Может быть, они уже выяснили, кто не поедет. В комнате для занятия английским языком собрались все наши, и даже Таисия пришла. Валентина Викторовна хотела что-то сказать, но к нам подошел Пивоваров и авторитетно заявил. «Хорошо, что вы пришли, Любовь Васильевна. Нам нужно с вами кое-что обсудить. Конфиденциально, так сказать». Англичанка поджала губы, но с Пивоваровым вступать в полемику она не решалась, поэтому просто собрала свои книги и тетради и ушла, одарив меня напоследок красноречивым взглядом. А я осталась один на один с командой. Дверь за англичанкой закрылась, и в кабинете воцарилась тишина. Первой не выдержала я и сказала. «Так что вы решили? Я так полагаю, именно этот вопрос вы хотели обсудить со мной. Я готова выслушать ваше решение». И началось. Все зашумели, заволновались. Поднялась такая буча. «Я предлагаю, чтобы таки Ксения не ехала», — воскликнула Белоконь. «Она молодая, еще успеет наездиться. Вся жизнь впереди. Кроме того, Ксюша не может выучить английский как надо. Не дается нашей девочке иностранный язык». Она оглянулась на застывшую в молчаливой печали Ксюшу и возмущенно выпалила, сверляя ее красноречивым взглядом. «Ну, Ксения, скажи же им, что ты не можешь». «Зато в следующий раз ты обязательно поедешь, вот увидишь!» Зыкова вспыхнула и потупилась, уши ее заолели. «Ксения поедет обязательно». «Сейчас», — отрезала я, чтобы прекратить дискуссию. «Я же вам назвала тех, кто едет, и это не обсуждается». «А я говорил, говорил!» Вдруг подал голос Кущ и с победным видом обвел всех взглядом. «Я изумилась». Обычно он предпочитал отмалчиваться, а тут прямо столько горечи и возмущения. «А я считаю...» — началась Юткина, но ее перебили на половине фразы. «А пусть вон Ирина Александровна остается! Вдруг выпалила Рыбина и со сдерживаемым злорадством посмотрела на белоконь. «Она уже достаточно немолодая. Что ей в Америке делать? Английский не знает, работоспособностью не блещет». «Кто, старая? Это вы сейчас обо мне так сказали?» — взвилась Белоконь. — Да я, между прочим, моложе вас, Зинаида Петровна, на три года. На три года. Так кто из нас тут старая, а? — Мы сейчас говорим не о возрасте, а о том, кто как сохранился, физически и интеллектуально, — парировала Рыбина, а комиссаров не выдержал и фыркнул. А потом опять не выдержал и загоготал. Белоконь взвилась и аж посинела от дурной крови, которая ударила ей в голову от ярости. И я поняла, что сейчас будет Ватерлоу. Но, честно скажу, признаюсь, мне было любопытно, кто из них победит, и я не стала прерывать конфликт в зародыши. Ведь это прекрасная возможность посмотреть и оценить их боевые качества, так сказать, в условиях, приближенных к бою. «Сама дура!» — завизжала белоконь и бросилась на Рыбину. Думаю, драка была бы эпичной, но, к сожалению, им помешали. Рыбину схватил Кущ, а белоконь — комиссаров. Они растянули их, взъерошенных, тяжело дышащих, в стороны. «Думаю, Любовь Васильевна, что если мы Зинаиду Петровну и Ирину Александровну оставим дома, то наша делегация только выиграет от этого». «Это не вам решать», — фыркнула Рыбина. «Пусть коллектив скажет». «Но я, как это говорится, тоже некая часть коллектива», — хмыкнул Пивоваров. «Не надо людей провоцировать, Петр Кузьмич», — психанула Белоконь. И тут они обе набросились на Пивоварова. Ему досталось за все, и за то, что он такой секой, и за какие-то билеты на спектакль столетней давности, но больше всего их возмутило, что он увивается вокруг меня. Я аж покраснела и поспешила прервать дискуссию. «Так, товарищи, тихо!» — рявкнула я. «Я смотрю, вопрос еще не решен. Тогда зачем мы отнимаем друг у друга время?» «Вы подумайте еще денёк, а потом сообщите мне решение. А я пойду, а то некогда мне. Сейчас дети из деревни приедут, так что я побежала». И после этого я действительно сбежала, оставив за спиной очередной этап военных действий. Пусть сами там разбираются. Дети приехали радостные и веселые. «Тетя Люба!» — с порога закричал Ричард. «Ты представляешь, мы с дедом Васей соревновались, кто больше наловит рыбы. Он поймал большого сама. «Но зато я поймала аж четырех вот таких окуней!» «Рич!» — недовольно крикнула от порога Анжелика. «Ты куда хоть ломанулся? Я что, сама эти сумки тащить должна?» «Да подожди ты с сумками!» — возмутился Ричард. «Дай хоть есть с телюбы, Любы поздороваюсь!» Увы, я не успела сказать детям, чтобы вели себя потише в связи с обострением у соседки. Как тут же дверь у нее в квартиру распахнулась, не иначе в засаде сидела и подслушивала, и она завопила прямо от порога возбужденно-радостным голосом. «Так вот, значит, как Люба. Анжелика твоя за Ричардом ездила в село. Сама, а она несовершеннолетняя. А органы опеки знают, как ты над детьми издеваешься. Все ради денег, да, кукушка? Набрала их, чтобы государство деньги платило, а сама исплу... испропла... эксплуатируешь». Анжелика закатила глаза и с презрительным видом захлопнула дверь прямо перед лицом Ивановны, оборвав ее монолог на полуслове. «А я говорила тебе, чуть Люба, надо валить отсюда», заявила она, оглянувшись на двери. «Это еще Белка не приехала. Ты представляешь, что тогда будет?» «Ты права, Анжелика», — вздохнула я. «И я сильно жалею, что не послушала тебя сразу». От моих слов глаза Анжелики сверкнули радостью, мол, вот я какая. Ты даже не представляешь, что она творила сегодня утром. Еле-еле Серега её угомонил. Так что переезжаем прямо сегодня. Я замялась, глядя на детей. Мне показалось, они устали с дороги. Ну что, я разве не перетерплю еще денёк-другой? Но тут Ричард неожиданно для меня сказал категоричным голосом. «Сейчас прямо давайте и переедем». Он повернул ко мне загорелое до черноты лицо и улыбнулся, показав ямочки на щеках. Он за эти летние месяцы сильно изменился, вырос, возмужал. От угловатого подростка мало что осталось. Вот только в парикмахерскую его сводить надо. И то срочно, но сегодня уже не успею. Так вы же голодные с дороги, покачала головой я. Ничего страшного. Мы у деда суп ели с твоими пирожками, а на той квартире еще поедим. Продукты давай с собой возьмем. И тут еще дед творог передал, молоко, картоху и рыбу. Тогда собираемся. «И уходим», — решительно сказала я. И мы собрались и ушли.